Глава четырнадцатая. Фортемани пьет воду. Все началось с мрачных взглядов, переросших после ухода Франческо в насмешки и оскорблений. Но Ланчотто, вымуштрованный графом, сохранял невозмутимость. Его молчание наемники расценили как трусость и еще больше осмелелись. Терпение Ланчота иссякло, но сдерживало его лишь боязнь вызвать недовольство своего господина. Наконец один из наемников, здоровенный детина, только что требовавший, чтобы Ланчота снял железный шлем, ибо в компании джентльменов следует обнажать голову, двинулся на него и схватил за ногу. Ланчота дернул ногой и угодил наемнику по физиономии. Тот отпрянул, оглушенный и весь в крови. Его друзья угрожающе загудели, и Ланчота понял, чем это чревато. Они кинулись на него и прежде, чем он успел вытащить притороченный к седлу меч Франческо, стащили на землю и зажали ему рот, заглушив крик о помощи. На западной стороне двора был фонтан, струя воды Из пасти льва падала в бассейн, выложенный серым, поросшим мхом гранитом. Им давно уже не пользовались, и из львиной пасти торчала сухая труба. Но в бассейне хватало застоявшейся затхлой и вонючей воды. Предложение утопить в ней ланчота исходило от самого Фортемани. Наемники тут же поддержали его и приступили к воплощению в жизнь. избитого, но отчаянно сопротивляющегося ланчета поволокли через двор, дабы перекинуть через край бассейна и держать под водой, словно крысу. до бассейна им добраться удалось, но на наемников словно обрушился ураган. грубый смех сменился воплями боли, и бахлыст Франческо, опускаясь на лица, плечи и головы, не знал пощады. Прочь с дороги скоты, прочь! Громовым голосом ревел он. Наёмники разбегались, словно трусливые шакалы. Наконец перед Франческо, спешащего к слуге, осталось лишь одно препятствие — широкая спина Эрколи Фортимани, который думал лишь о том, как бы побыстрее искупать ланчота, и не обращал внимания на происходящее позади. Франческо отбросил хлыст. Одной рукой ухватился за пояс капитана, второй за его грязную шею, с невероятной силой оторвал гиганта от земли и швырнул в вонючую воду, а сам склонился над простертым на земле ланчотто. Тебе не сильно досталось, а заботчина, спросил он. Не успел слуга ему ответить, как один из наемников метнулся к графу и ударил его между лопаток кинжалом. Валентина вскрикнула, предупреждая Франческо об опасности, ибо уже вышла из зала, сопровождаемая Гонзагой. Увернуться Франческо не успел, но кольчуга отразила удар, и кинжал разве что порвал верхний слой материи. А секунды позже наемник почувствовал, что попал в стальные тески. Кинжал выпал из его руки, и в грудь ему уперлось острие ножа. Граф заставил негодяя опуститься на колени. Заняло все это не более мгновения, но бедолага увидел себя на пороге вечности. Он не успел даже помолиться о спасении своей бессмертной души, ибо граф ударил его не кинжалом в сердце, а кулаком в лицо. Наёмник рухнул, потеряв от удара сознание, а Франческо подобрал хлыст и повернулся к остальным. А в бассейне, стоя погрудь в воде, Лицо и волосы облеплены ряской и водорослями, ревел Эрколе Фортимани, призывая все мыслимые и немыслимые беды на голову обидчика, но не пытаясь вылезти из воды и схватиться с ним. Неслед нам обвинять его в трусости. На него, как и на остальных наемников, произвела должное впечатление продемонстрированная Франческа сила. И теперь наемники не спешили, как того требовал Фортимани, изрубить на куски человека, который забросил его самого на середину бассейна. Тем более, что многие из них уже вкусили хлеста Франческо, сбившись в кучу и напоминая стадо овец, а не бывалых солдат. стояли они у башни над подъемным мостом, осыпаемые насмешками Пеппы, удобно устроившегося на галерее. Оттуда же за подвигами графа наблюдали дамы и пажи Валентины. Валентина сказала что-то Гонзаге, который все время держался рядом, вроде бы для того, чтобы защищать девушку. Получив ее распоряжение, он с явной неохотой спустился на две ступени короткой лестнице, и Валентина, потеряв терпение, проскользнула мимо него, решив, что лучше справиться с порученным ему делом. Проходя мимо Франческо, она похвалила его за доблесть и одарила восхищенным взглядом, от которого его щеки вспыхнули румянцем. Нашлось у нее ласковое слово и для уже поднявшегося с земли ланчета. Сердито глянула она и на Эрколи, все еще бушующего в бассейне, коротко велев ему замолчать. А затем, остановившись в десяти шагах от наемников, указала пальцем на капитана и повелела им арестовать его. Этот неожиданный приказ. Словно клеп заткнул рот Фортимани. Похоже, он даже потерял дар речи, вытаращился на своих солдат. Те в нерешительности переглядывались, что вызвало гневную тираду Валентины. Или вы арестуете его и отведете в подземелье, или я вышвартну вас и его из моего замка. Голос девушки звучал столь уверенно, словно за спиной стояли сотни отборных воинов. В действительности же в шаге от нее дрожал от страха Гонзаго, да чуть дальше высилась грозная фигура Франческо Дельфалько, рядом с которым стоял уже полностью пришедший в себя Ланчотто. Вот какими силами располагала девушка, грозящая вышвырнуть из замка двадцать наемников, проявить те неповиновение? Они... Колебались. Тогда граф приблизился и встал рядом с Валентиной. Вы поняли, что вам сказала ваша госпожа? Сурово спросил он. Тогда дайте мне знать. Повинуетесь или нет приказу. Выбор за вами. Если вы не повинуетесь приказу госпожи, ворота за вашими спинами. Мост все еще опущен. Можете выметаться. Гонзага злобно глянул на графа из-под опущенных век. Как бы ни повернулось дело, этому человеку не место, враг Леоны. Слишком он сильный, слишком уверен в себе, везде-то утверждает себя господином, то есть обладает всеми достоинствами, от которых не отказался бы и сам Гонзага. А сколь важно обладать силой и уверенностью, Франческо показал более чем наглядно. Эти злые наемники, избитые графом, могли бы... В мгновение ока разделаться с ним, набросившись на него как стая шакалов, но остановила их сила и привычка подчиняться приказу командира. Они пошептались между собой, после чего один решил на ответ: "Благородный господин, вы приказываете нам арестовать нашего капитана? Совершенно верно. Но вашему капитану, как и вам, платит эта дама." И она, ваш главно командующий, приказывает арестовать его. Тут быстрый ум Франческо нашел, пожалуй, самое верное средство сломить их последнее сопротивление. Сегодня он показал, что не способен выполнять обязанности капитана, и вполне возможно, что после надлежащей процедуры одному из вас будет предложено занять освобожденную им должность. Подонки они и есть подонки. Отбросы общества, собранные Эрколи по самым захудалым постоялым дворам Урбино. От нерешительности их не осталось и следа. Какая уж тут верность Фортимани, когда каждый из них может занять его место и получить соответствующее жалование? Облепив бассейн и стараясь перекричать друг друга, они потребовали, чтобы Фортимани вылез из воды. Но тот застыл потрясенный таким поворотом в его судьбе. Затем пробурчал, что не сдвинется с места. Тогда Франческо приказал принести аркибусу и застрелить мерзкого пса. Фортимани взмолился о пощаде и выбрался на край бассейна, кляня, на чем свет стоит, протухшую воду. На том и закончилась сия малоприятная сцена, впрочем наглядно показавшая Валентине, что за людей нанял ей Гонзаго. Возможно, и он сам понял, сколь неопытен в подобных делах. А Валентина тем временем повелела Гонзаге проводить Франческо в комнату, отведенную ему на то время, пока она решит, как ей поступить, и определила одного из пажей в его оруженосцы. В южном крыле замка за вторым двором загудел колокол, призывающий в часовню, где Фра Доминика каждое утро служил мессу. Валентина рассталась с Франческо, пообещав в молитве просить небеса указать ей единственно верный путь — покинуть Рокалеоне или остаться и отразить натиск Джана Марии. А Франческо, сопровождаемый Францем, Ганзагой и пожом проследовал в комнату под львиной башней, защищающей замок с юго-востока. Окна ее выходили во второй или внутренний двор, через который спешили в часовню Валентина и ее дамы. Гонзага изо всех сил старался скрыть неприязнь, испытываемую им к этому человеку, которого считал незваным гостем, а потому выказывал ему должное уважение. И даже вознамерился обсудить с Франческо текущую ситуацию, дабы понять, в чем истинная причина интереса, который проявлял граф к делам Валентины. Но Франческо, пусть и вежливо, ушел от дискуссии, попросив прислать к нему ланчета. Видя тщетность своих попыток сблизиться с графом, Гонзаго удалился со сладкой улыбкой на устах и рассыпаясь в комплиментах, но затаив в душе зло. Вернувшись во двор, он распорядился поднять мост. Сразу же отметив, сколь быстро исполняют его приказы наемники, получившие от Франческо хороший урок, и обстоятельство это отнюдь не улучшило его настроения. А потом удалился в свои апартаменты и сел у окна, выходящего в сад, придавшись невеселым мыслям. Но постепенно морщины озабоченности на лбу разгладились, на губах заиграла улыбка, ибо по мере отдаления опасности храбрость его росла, как тесто на дрожжах. Оно и к лучшему, думал он, если Валентина покинет Ракалионы, он должен настоять, чтобы она приняла именно это решение. Естественно, он поедет с ней, а ухаживать за девушкой можно не только в замке, но и в любом другом месте. С другой стороны, если она останется, и он, соответственно, тоже, так ли уж страшно, если под стенами Роккалеоне появится войско Джана Марии. Франческо подчеркнул, что осада не может продлиться долго благодаря Чезаре Борджа, нацелившемуся захватить Бабьяна. Жанну Марии вскоре придется убраться прочь, дабы защищать свое герцогство, а уж короткий срок они продержатся. И нет оснований впадать в отчаяние. Гонзага встал, потянулся, распахнул оконную створку и полной грудью вдохнул свежий утренний воздух. Тихонько рассмеялся. Надо же быть таким дураком, чтобы пугать себя приходом Джано Марии. Осада замка скорее благо, чем зло, и Джан Мария окажет ему немалую услугу. Останутся они в Ракеллоне или нет? Преодоленная вместе опасность более всего способствует возникновению любви, и неделя осады стоит целого месяца ухаживаний в мирное время. Тут, правда, ему. Вспомнился Франческо, и брови Гонзаги сошлись у переносицы. Он не забыл первой встречи девушки с этим типом в лесу у Аскуаспарты, после которой, возвращаясь в Урбино, она не видела ничего, кроме черных глаз рыцаря Франческо. Рыцарь Франческо, повторил Гонзага вслух. Кто он? Откуда? Аventurist без рода и без племени. солдат, пропахший кровью и потом, способный разве что командовать бандитами Форт-Эмани, но разве может этот олух найти путь к сердцу дамы, да еще рассчитывая на взаимность? Призрительный смех сорвался с его губ, чело разгладилось, и будущее уже представлялось ему в розовом свете.